Глава 1. Ритм жизненного пути. Накапливание повреждений. Для дальнейшего ознакомления с процессом старения смотрите сайт биолога доктора Жуао Педро де Магальяса, Хэсл Уирл, Англия. Вдохновляющий источник с указаниями на информацию для начинающих и продвинутых. .info/. В своем ставшем классическом докладе в Лондоне в 1951 году британский зоолог и впоследствии Нобелевский лауреат по медицине 1960 год Питер Медовар 1915-1987 годы, описывает принцип накапливания повреждений в ходе процесса старения. Медавар An Unsolved Problem of Biology, London, Levis Co., 1952 год. Все для потомства. В разделе формулируется вывод, что старение – может происходить потому, что в начале жизненного пути доминанта является естественный отбор. Биолог-эволюционист Стивен Стенз Ель, США, один из крупнейших в мире знатоков различных фаз жизненного пути человека. Его книга считается образцовой. Стэнс, The Evolution of Life Histories, New York Oxford University Press, 1930. 92 год. Биолог, профессор Стив Остед, Сан-Антонио, США, громкое имя в вопросах старения. Он подчеркивает, что старение у человека не только процесс, который в наше время происходит при благоприятных обстоятельствах, но что прежде он происходил также и при неблагоприятных обстоятельствах. Мнение подкрепляется новым анализом данных, собранных биологами в ходе полевых исследований многих видов животных. Нерсей Фрой, Атол, Cessences in National Populations of Animals, Widespread Evidence and Its Implications for Bio-Garontology, Aging Research Reviews 2013 год, номер 12, страницы 214 225-я. Райтс де Пассаж. Наилучшее описание жизненного пути человека в различные периоды нашей истории мы находим в богато иллюстрированном издании, которое подготовила историк-профессор Пэт Тейн, Лондон. Один из ее важнейших уроков заключается в том, что социальный статус старых людей зависит от времени и культуры и стремительно падает в период экономических кризисов. Будет ошибкой думать, что в прежние времена старые люди всегда обладали высоким статусом. Тейн. The Long History of Old Age. Лондон, Теймс и Хадзен. 2005 год. Второй аспект, обсуждаемый в данном разделе, генетическая основа жизненного пути. Я описываю различные формы круглого червя «Keyonor habilits» Элеганс в рамках широкого диапазона «Constraint» возможной вариации «Пластичность» в зависимости от условий среды. Биолог-эволюционист профессор Пол Брейкфилд Кембридж, Англия придерживается так называемой концепции «Evo-Devo» Evolution Development, Breakfield, Ever-Deva and Constraints on Selection, Trends in Ecology and Evolution, 2006 год, номер 2, страницы 362, 368